Глава 48. Некроманты не останавливаются. Некромант, желающий причинить мне добро и радость, страшное зрелище, непробиваемое и непоколебимое. Но мое мнение же должно учитываться, да? Нет. Нет, и еще раз нет, сделала я несколько шашков назад. Сабина перехватил меня миракли. Даже не думай. Ты же не думал, что я соглашусь? Естественно, согласишься. А я не согласна. А я не спрашиваю. А я вижу. Без, вот серьезно! Я понимаю, там кладбище, катакомбы, романтика. На худой конец флогер, шибари. Но вот на это я не готова. Что ты там за слова назвала? Заинтересовался некромант. Забудь вывернулась и таки убежала на край площадки. А нет, не убежала. Была снова поймана. Во-первых, не забуду. Притиснул к себе некромант спиной. Во-вторых, тебе не отвертеться». Год вертелась, еще поверчусь. Меня даже мишки не уговорили, а вот об этом вообще не стоило мне сообщать. Рыкнул мир и прикусил меня за ухо. Ай! При упоминании животных ты превращаешься в животное, пожаловалась ему же. Мира, ну правда, это будет ужасно, и я боюсь высоты, и вообще эта штуковина очень ненадежная. Вдруг мы свалимся. Сабина, ужасно это тоже прекрасно, парировал невозможный некромант. «И ты учишь других преодолевать страхи, что ж сама не пользуешься случаем? И я тебя привяжу!» — продемонстрировал он джутовую веревку. «Все-таки таки шибари, вздохнула, смиряясь с очередной жуткомантикой, и осознавая, что этот не отступит, а глушит, дотащит, заставит таки покататься на чешуйчатой махине, так что я дольше припираться с ним буду. Ладно. вяжи меня. То есть, веди. вези, лети куда ты там хотел. Над столицей обзорную на закате. Любезно уточнил некромант и кровожадно улыбнулся. Взбодришься, а то вялая стала немного. Вялая, блин, прям как у мертвее. Так чего возмущается? Но вслух процедила. Чудесно. Пошли. И действительно пошла вперед, к ящеру, который все это время терпеливо лежал на краю башни. Ну здравствуй, древний воинский способ перемещения. Мы тут полетать на тебе собрались, не против. Ты только меня не мучь и не обижай, а то имей в виду, у нас маньяк бродит, магических существ ищет. Может и до ящеров доберется». Сабина, он тебя не понимает, строго заявил Денриардан. Я сама себя порой не понимаю, огрызнулась. Но такие разговоры меня успокаивают. Так что не мешай. Я и правда болтала всё то время, когда меня усаживали, привязывали и сами садились сзади. Для надёжности и укрывали немного для тепла. И сотворяли что-то с воздухом передо мной, для того, чтобы лицо в мозг не впечатало. Руками к себе прижимали и шептали глумливо на ухо, что психологи с фобиями это очень мило. Да-да, прорычала По последним исследованиям в моем мире кратковременный сильный стресс делает нас умнее, здоровее и добрее к близким. Кстати, на последнее в твоём случае я бы не особо рассчитывала. А потом я болтать больше не смогла. Нечем стала». Через 250 миллисекунд после того, как махина подо мной взмыла в небо, меня распластало по миру. В глазах потемнело, сердце забилось в ритме пулеметной очереди, а внутренние органы постарались сжаться и занять как можно меньше места в теле той сумасшедшей, что металась сейчас по ночному воздуху. Примечание: Когда Сабина говорит о 250 миллисекундах, она говорит о реакции на стресс. Стресс это автоматика мозга. В нейронной сети одной из частей мозга хранится информация обо всех опасностях в нашей жизни. Причем и та, которую мы лично не пережили, а о которой просто услышали, прочитали и которую увидели. Когда возникает стимул внешней среды, мозг прогоняет его по этой базе данных. Если мозг распознал ситуацию как опасную, он передает информацию в миндалевидное тело. И оно запускает стрессовую реакцию, дает организму сигнал о мобилизации и запускается обвальная реакция по всему организму. Конец примечания. Что я вам могу сказать? Полет на ящере, несмотря на все меры предосторожности, был похож на американские горки: прыжок с парашютом и аэротрубу одновременно. Кишками наружу. Раньше в этом мире крылатых тварей и правда использовали как средство перемещения, но сейчас это стало скорее экстремальным развлечением. Одновременный выброс адреналина, который отвечает за реакцию беги, норадреналина, который про нападай, и кортизола требующий замереть, как команда перезагрузки обновил внутренние резервы чуть ли не до заводских настроек и заставили по-новому смотреть на этот мир, по меньшей мере, радоваться, что ты жив. Понравилось ли мне? Пожалуй, я получила незабываемый опыт, но вряд ли захочу его повторить. Кстати, кто-нибудь знает, как слезть с ящера, если тело скрючило в одной форме и раскручиваться оно отказывается. Меня оттуда сняли взбодрилась, так взбодрилась, прошептала непослушными губами. Знаешь, после того, как ты меня заставил это сделать, просто обязан, хотела сказать, расхожую на земле шутку, но на всякий случай умолкла. Неуместно ведь меня покормить. Мир заверил, что про проеду, он тоже подумал. И поскольку уходить я все таки нормально не могла, подхватил на руки и понес к ожидающему нас экипажу. А я вдруг вместе с эйфорией от того, что выжила, почувствовала какую-то особенную ясность в голове, и то, насколько горчат мои невысказанные по поводу свадьбы слова на языке. Не потому, что я тут вся такая топлю за правду и чтобы любую эмоцию в мир выдавать, я слишком хорошо знала цену словам и последствия, которые эти слова могли иметь. Проблема была в том, что не договорила я не из-за мира или моего желания не ранить его и не смутить, а из-за того, что испугалась услышать в ответ что-то невнятное или шутку на тему брака или вовсе получить игнор по этому вопросу. Так, так, так, Сабина. Когда все стало совсем запущено? Ты же буквально недавно и в чувствах своих сомневалась, в желаниях прожить долгую жизнь с конкретно этим мужиком и умереть в один день. Кстати, с некромантами как ни с кем актуально. Пусть лично провожает. Постепенно, похоже, вкрадчивой тенью меня окутал, собой напитал и все. Позвольте представить экземпляр женский, стандартный и постоянно думающий о свадьбе. С некромантом, которые женятся в 99% случаев на некромантках. Оставшийся процент на сильных магичках с закоренелым холостяком, ага, которому почти под сорок, с Дин Риорданом, чья семья нарисовалась довольно мрачной перспективой совсем рядом, и он теперь источником пользуется, с родителями общается. Я этому рада. У каждого должны быть корни, рот, но В экипаже было комфортно. Руки, ноги снова действовали и позволяли прижиматься к мираклю, а темнота давала призрачное ощущение, что можно задавать неудобные для меня вопросы. Твоё семейство еще здесь? Мы же больше не встречались, решила провести небольшую разведку. Мои размышления всегда основывались на фактах в сочетании с собственными ощущениями от этих фактов. И пока их явно не хватало. Нет необходимости Спокойно, Сабина. Он вовсе не имеет в виду, что тебе показалось. Только то, что одной встречи с учетом их анамнеза вполне достаточно. И вообще, они собираются уезжать вскоре и требуют отправиться с ними. А ты, напряглась. Мне нравится Шардан. Разве что скоро в гости съезжу на свадьбу. Внутри не дрогнула, потому что на мгновение мне снова показалось к брату Приглашение съездить с ним не последовало. Что-то не нравились мне результаты моей разведки. Но раз уж начала, надо продолжать. Он довольно молод, подтолкнула к еще одному рассуждению. Некроманты рано женятся. пояснил Мираклей. Требуется довольно много времени, чтобы приобщить детей к источнику и передать им знания и силы. Поэтому чем раньше появляются в семье младенцы, тем лучше. ох -хо, хо все даже хуже. Но, судя по всему, я таки имею склонность к мазохизму, Раз продолжаю спрашивать. «Э, влюбился, да? Кто его избранница? Влюбился? В голосе явное недоумение. А в крышке моего гроба еще один гвоздь. У некромантов не принято жениться по любви. Магия смерти капризна, и узоры должны быть переплетены достаточно крепко, чтобы вообще что-то из этого вышло. Но он сказал, что избранница его достойна, Наивысшее признание у риарданов, которое я никогда не получу. Черт, вот почему некромантов никто не учит приукрашать действительность, и почему они сами этого не хотят делать, хоть иногда было бы легче. А так следует снова напомнить себе главное правило: здесь и сейчас. Бери от жизни все здесь и сейчас, наслаждайся и не отчаивайся. Что будет, то будет, а чего не будет, того не будет. Тряхнула головой и почти весело удивилась, когда экипаж остановился. Твой дом? Я думала, мы поедим. Сначала и правда поедим. Полагаю, слуги уже накрыли в дальней комнате. А почему в дальней? Чуть опешила от такого уточнения. Там хорошая звукоизоляция. Подал мне руку, явно предвкушающий эту ночь Мираклей. Я не позволила себе даже мгновения недоверия, чтобы ни не происходило между нами особенно то, что никогда и не произойдет, я точно могла ему доверять, и в вопросах жизни, и в вопросах смерти, и в том, что случается между двумя взрослыми людьми наедине. Отжутовая веревка, торчащая из кармана его камзола. Ах, оставьте, я не обязана все замечать.